Весь ее наряд был немного старомодным, но мисс Минерва держалась в нем так величественно, что он, подобно королевскому, указался не относящимся к какому-то определенному времени. — Добро пожаловать в дом Тамгалонов, моя дорогая, — сказала она, подавая Ане костлявую руку, также густо усыпанную бриллиантами. «Мне очень приятно принимать вас у себя. Я...» В былые дни дом Тангалонов всегда был обителью юности и красоты. Мы устраивали здесь великое множество балов и вечеров, принимали у себя всех приезжих знаменитостей, продолжила мисс Минерва, ведя Аню к большой лестнице по выцветшему красному бархатному ковру. «Ну, теперь все изменилось. У меня очень редко бывают гости. Я последняя из Тамгалонов. Возможно, это и к лучшему. На нашей семье, моя дорогая, лежит проклятие». Мисс Минерва придала своему голосу такой мрачный оттенок тайны и ужаса, что Аня содрогнулась. «Проклятие рода Тамгалонов. Какое название для рассказа?» Это лестница, с которой упал и сломал себе шею мой прадедушка Тамгалон в тот вечер, когда после завершения постройки дома праздновали новоселье. Этот дом был освящен человеческой кровью. Он упал там. Мисс Минерва с таким драматизмом указала длинным белым пальцем на лежащую в холле тигровую шкуру, что Аня почти увидела умирающего на ней Тамгалона. Она совершенно не знала, что сказать, и произнесла лишь бессмысленное «О!». По длинному коридору, который был увешан портретами и заканчивался знаменитым витражным окном, мисс Минерва провела Аню в большую с высоким потолком весьма внушительную комнату для гостей. Высокая орехового дерева кровать с огромной спинкой у изголовья была покрыта таким великолепным шелковым стеганым одеялом, что положить на нее жакет и шляпу было, как чувствовала Аня, светотатством. — У вас очень красивые волосы, моя дорогая, — восхищенно сказала мисс Минерва. Мне всегда нравились рыжие волосы. У моей тети Лидии были такие. Она была единственная рыжеволосая среди тамгалонов. Однажды ночью, когда она расчесывала их в северной спальне, они вспыхнули от свечи, и она, охваченная пламенем, с криком бросилась вниз, в холл. «Все это из-за проклятия, моя дорогая, все из-за проклятия!» И она... Нет, она не умерла от ожогов, но потеряла всю свою красоту. Она была очень красива и тщеславна. С того вечера и до дня своей кончины она не выходила из дома и оставила распоряжение не открывать ее гроб во время похорон, чтобы никто не мог увидеть ее обезображенное ожогами лицо. «Пожалуйста, присядьте здесь и снимите галоши, моя дорогая». Это очень удобное кресло. Моя сестра умерла в нем от удара. Она была вдова и вернулась сюда после смерти мужа. Ее маленькая дочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящей водой в нашей кухне. Трагическая смерть для ребенка, не правда ли? Ох, как! Но, по крайней мере, мы знаем, как она умерла. А вот моя единокровная тетя Элиза, во всяком случае, она была бы моей единокровной теткой, если бы жила, так та просто исчезла, когда ей было шесть лет. Никто так и не узнал, что стало с ней. Но, несомненно, обыскали все, но никаких следов так и не обнаружили. Говорили, что ее мать мачеха моей матери, была очень жестока к воспитывавшейся здесь сироте, племяннице моего дедушки. Однажды, в жаркий летний день, она в наказание за что-то заперла ее в чулане под самой крышей, а когда вернулась, чтобы выпустить ее, нашли девочку мертвой. Некоторые считали, что исчезновение ее собственного ребенка «Кара божия за ее жестокость в сироте!» «Но, я думаю, все дело просто в нашем проклятии». «Какой у вас высокий подъем, моя дорогая!» «Моим подъемом раньше тоже восхищались. Говорили, что под ним могла бы пройти струя воды. Доказательство аристократического происхождения». Мисс Минерва скромно высунула туфельку из-под бархатной юбки и открыла взору, несомненно, очень стройную ножку. Это бесспорно. «Вы не хотели бы осмотреть дом, моя дорогая, прежде чем мы сядем ужинать? Раньше он был гордостью Саммерсайта. Я полагаю, все в нем кажется очень старомодным теперь, но, возможно, есть и кое-что интересное». Та шпага, что висит на верхней площадке лестницы, принадлежала моему прапрадеду, который служил офицером в британской армии и был пожалован за это землей на острове принца Эдуарда. Он никогда не жил в этом доме, но его жена, моя прапрабабушка, здесь жила несколько недель. Она немного пережила своего трагически погибшего старшего сына, моего прадедушку. После того потрясения у нее было слабое сердце, и когда ее младший сын Джеймс застрелился в подвале, этот новый неожиданный удар окончательно сразил ее. Дядя Джеймс застрелился из-за того, что девушка, на которую он хотел жениться, бросила его. Она была очень красива, слишком, пожалуй, красиво, чтобы быть вполне добродетельной, моя дорогая. Быть красивой — большое искушение. Боюсь, на ее совести было много разбитых сердец, помимо сердца моего бедного дяди. Мисс Минерва безжалостно заставила Аню пройти по всему огромному дому, где было полно больших комнат. Бальная зала, оранжерея, бильярдная, три гостиных, комната для завтрака, бесчисленное множество спален и гигантский мезонин — все они были великолепными и мрачными. «Это мои дяди Рональд и Рубен», — сказала мисс Минерва, указывая на портреты двух достойных джентльменов, которые, казалось, со злобой взирали друг на друга с противоположных концов камина. Они были близнецами и люто ненавидели друг друга с самого рождения. Дом гудел от их ссор и перебранок. Это отравляло жизнь их матери. И во время их последней ссоры в этой самой комнате, когда над городком бушевала гроза, Рубен был убит молнией. Рональд так никогда и не оправился после этого потрясения. С того дня его преследовал призрак брата. Его жена, добавила мисс Минерва, увлекшись воспоминаниями, проглотила свое обручальное кольцо. — Какой необык! Рональд счел, что это было очень легкомысленно с ее стороны и не захотел принять никаких мер. А ведь срочно прибегнув к рвотному, можно было бы... Но больше о кольце ничего не слышали. Это происшествие испортило ей всю жизнь. Она всегда чувствовала себя такой незамужней без обурчального кольца.